Глава 49. Графиня Виктория Рубер Прихожу в себя в незнакомой комнате. Присмотревшись, понимаю, что это и не комната вовсе, а довольно просторная каюта с большим круглым иллюминатором. С трудом сажусь на кровати, пытаясь вспомнить последние события. По привычке потянулась к кулону, но рука ухватила пустоту. Слезы навернулись на глаза, когда вспомнила, как Монтерок раздавил его своим сапогом. «Мне немедленно нужен мой супруг, которому у меня возникло немало вопросов. Для начала я хотела бы знать, куда мы плывем, зачем и надолго ли». Дверь в каюту отворилась, и внутрь вошла баронесса Анри с небольшим тазиком в руках, от которого поднимались клубы белого пара. «Слава богам, очнулась!» – ахнула она, ставя свою ношу на тумбу и подходя ко мне. Как чувствуешь себя, моя хорошая? Где Крис? Я хочу с ним поговорить. Баронесса замялась. Вики, поверь, так было нужно. Осторожно подбирала она слова. Я сейчас позову лекаря. Давай-ка он сначала убедится, что с тобой все в порядке, а после мы поговорим, и я отвечу на все твои вопросы. Баронесса не сказала прямо, но я уже и сама догадалась, что моего супруга на борту нет. Куда мы плывем? «В лобос», — ответила женщина, пропуская в каюту знакомого мужчину. «Как себя чувствуете, леди Рубер?» — спросил лекарь Долобертов, начиная вытаскивать какие-то склянки и артефакты из своего чемоданчика. «В одном из приборов я узнала артефакт для измерения уровня резерва. Сносно, только подташнивает сильно», — ответила, прислушавшись к себе. «Видимо, качка сказывается». Обычно во время таких поездок я принимала специальное зелье, которое помогало справиться с морской болезнью. «Я дам вам его чуть позже, а пока делаю проверку, придется немного потерпеть. Ложитесь на кровать». Послушно вернулась обратно в постель. Лекарь просканировал меня магией, а после то и дело прикладывал ко мне разные артефакты, большую часть которых я видела впервые и молча хмурился. Минут двадцать спустя я не выдержала и отвлекла мужчину, давно мучившим меня вопросом. «Скажите, Димитриус, я маг? Я помню, как ударила Гидеона энергией. Неужели моя магия пробудилась?» – с волнением спросила я. «Тут все несколько сложнее». Мужчина снял очки, которые тоже были артефактом, и потер переносицу. «Пожалуйста, Димитриус, я должна знать. Я готова к любой правде. Только объясните мне, что произошло в оранжерее». «Хорошо, только я должен позвать леди, что вас сопровождают». Он вышел, чтобы уже спустя пару минут вернуться вместе с баронессой Анри и мадам Элеонорой. Последняя меня тепло обняла и расцеловала в обе щеки, сказав, как она переживала эти три дня. «Выходит, уже завтра мы прибудем в Лобос, до которого из Империи плыть четверо суток». «Три дня назад вы неумело использовали магию, из-за чего организм подвергся магическому истощению». — начал объяснять лекарь. — Но как бы вам объяснить? Ваш случай уникальный. Виктория, вы помните, какой родовой дар был в вашей семье? Отец говорил, что Руберы могли использовать чужую силу, если ее отдавали добровольно. Вспомнила я. Выходит, это была не ваша магия, а вашего супруга. Закончили за меня. Вы уже второй раз используете ее. Первый раз вы зарядили переговорник во время нападения. Когда магу угрожает опасность, в стрессовой ситуации организм сам решает, как действовать. Когда вы едва не утонули в порту, магия Криса спасла вам жизнь. У вас нет собственной магии, но есть родовой дар, который спал долгое время. Почему тогда артефакты ничего не показали? Потому что на родовой дар артефакты не реагируют поэтому вы так и считались пустышкой. Но разве родовой дар может проявляться у тех, кто был рожден без магии? Мне казалось, что они взаимосвязаны. У тех, кто изначально был таковым, нет. Я почувствовала, что то, что собирается сказать Димитриус дальше, мне не понравится. Скажите, Виктория, помните ли вы, что произошло в день, когда вам исполнилось шесть? Я напрягла память и выудила из нее одно короткое воспоминание. В тот день отец был сильно взволнован. Он все утро провел в своем кабинете, постоянно на что-то срываясь и пугая меня. Повсюду был жуткий бардак. Артефакты валялись как попало, небрежно раскрытые фолианты, записи. Я почувствовала себя дурно и потеряла сознание, а потом мне сказали, что придется провести некоторое время в постели. Вечером пришел отец и подарил кулон, приказав никогда его не снимать. Мне тогда показалось странным, что он за что-то извинялся. Я думала, это связано с тем, что он не уделил мне время, а на самом деле... В тот день граф Рубер провел ритуал лишения вас магических сил. Он знал, что Монтерок в своем упорстве заполучить в жены сыну сильную магичку не остановится ни перед чем. А значит, единственный способ уберечь вас от притязания их семьи – сделать пустышкой. Но разве это возможно? К сожалению, да. С помощью специального ритуала и рунного камня, что добывают в графстве Рубер. У него много свойств, и одно из них – отнимать магию. Это же опасно. Вы правы. Но так как магия в тот день у вас только пробудилась, Для вас все прошло почти без последствий. Отнятая магия была запечатана в вашем кулоне, поэтому она вас защищала и оберегала в случае опасности. Насколько я знаю, тогда это был единственный выход. Остаток жизни Виктор посвятил поискам способа вернуть то, что отнял у вас. Жалко только, что не успел. — Так, выходит, я диковинка? — усмехнулась я. — Пустышка с родовым даром? «Именно!» – грустно улыбнулся Димитриус. «Кое-что не сходится. Когда я тонула, я запомнила вспышку магии. Видимо, в тот момент Крис и передал мне ее. Но я ее всю израсходовала без остатка во время нападения на экипаж. Откуда бы ей у меня взяться снова?» «Я могу только предполагать. Вы же помните, что брак ваших родителей был благословлен богами». Я кивнула. «Между такими парами существует особая связь. «Они могут чувствовать друг друга на расстоянии, считывать эмоции и передавать их, а в редких случаях и подпитывать друг друга. Как мне думается, вы перетянули на себя магию Кристиана?» «Кристофера», — исправила я оговорку. Баронесса Анри и мадам Элеонора переглянулись, но промолчали. «Но мы не проходили обряд в храме». «Обряд — это всего лишь формальность. Если двое идеально подходят друг к другу, боги благословляют такой союз и безметок и вы с кристианом живое тому подтверждение с кристофером вновь поправила я лекаря вики мы должны тебе кое что рассказать о твоем супруге выставила вперед ладонь останавливая женщину погодите я догадаюсь крису вернулись воспоминания поэтому он сейчас не со мной есть что то что заставило его остаться в империи да — кивнула мадам Элеонора. — Настоящее имя твоего супруга — Кристиан Регис. Ошеломленно уставилась на женщину, надеясь, что это шутка, и сейчас все дружно рассмеются. Время шло, но смеяться никто не собирался. Регисы. Я думала, что их рот уничтожили. Значит, тот мальчик во дворце был он. Принц. А я почему-то приняла его за сына-прислуги. Выходит Крис, мой супруг, истинный правитель Нордрака по праву рождения. «Мне нужно Крису. Можете попросить капитана развернуть корабль? Я оплачу причинённые неудобства, когда прибудем в Штернхолд». «Корабль принадлежит Лобасу и не сможет вернуться», – мягко пояснила баронесса. «Сейчас в Нордраке неспокойно. Решение отправить тебя в безопасное место далось Крису нелегко. Но только так он мог тебя защитить». «Я хочу быть рядом с мужем. Дайте переговорник, я поговорю с ним». «Вики, пока в Империи не утрясется государственный переворот, границы будут закрыты». Мадам Элеонора тяжело вздохнула и протянула мне неработающий артефакт. «Связь через переговорники не работает, транспортное и торговое сообщение временно приостановлено». «Если все связи приостановлены, как я получу доступ к своим счетам?» «Мне же нужно будет на что-то жить». «Крис позаботился о том, чтобы в Лобосе у тебя не было нужды в деньгах. Вот». Она достала и передала мне выписку со счета. «Сама посмотри, если не веришь». Взглянув в банковские бумаги, я невесело рассмеялась. Сумма в десять тысяч золотых была огромной, и я прекрасно помнила условия, при которых Крис должен был мне вернуть именно ее и один золотой сверху. К горлу снова подобралась тошнота, и я поспешила в гальюн. Кажется, лекарь ошибся в своих предположениях, и силой в оранжереи со мной поделился кое-кто другой.